Глава 73 третья. Встреча, изменившая все. Видар. Я потерялся во времени, потерялся в боли. Не знаю, сколько раз уже чувствовал, как жизнь утекает из тела. Каждое мгновение молился безжалостному Богу, надеясь встретиться с Лирой. А спустя время легкий вновь обжигал холодный воздух, и я распахивал глаза, осознавая свою беспомощность. После очередного пробуждения, не имея моральных сил, чтобы подняться на ноги, встал на колени, ревя, словно раненый зверь. Я бил промерзшую землю, орал, что есть мочи, пытаясь докричаться до бездушного создания, не дающего мне избавиться от боли. Мне нужна была лира как воздух, без нее я задыхался. Дыра в груди кровоточила все сильнее, но до моих мучений никому не было дела. Загребая пальцами мертвую траву и перепачканный кровью снег, я срывал голос. «Почему? Хватит! Отпусти меня к ней! Мне не нужна эта жизнь!» Рыдал я, ощущая, как чудовищная боль душит, не позволяя вздохнуть. «Сколько еще ты будешь держать меня в этом теле?» Естественно, ответом мне была тишина. Лишь ракочущий гром над головой нарушал мертвую пустоту, образовавшуюся вокруг меня, Этот звук стихии был вызван не мной. «Забери мое бессмертие!» — вновь потребовал я. «Или же я стану самым страшным кошмаром смертных!» Опускаясь до угроз Богу, вновь закричал я. «Катарис утонет в крови!» Я блефовал. В этом городе проживало слишком много тех, кто проник в мое сердце. Скорее всего, Кратосу было известно, что произнесенная всего лишь жалкая ложь. Все же это был путь лишиться своих сил. Я стал осуром защищая невинных, и логично было бы предположить, что навреди я им, смог бы добиться кары Бога. Если бы во мне не было чувств, если бы я был не привязан к смертным... «Да будь ты проклят!» — вновь взревел я. «Ты никогда не любил. Легенда о Фреи всего лишь гнусная ложь. Твое присутствие несет лишь смерть». За спиной послышалось рычание варгов. Не знаю, куда делись те, которые должны были обглодать мое тело в прошлый раз, но я надеялся, что эти справятся лучше. Расслабившись, сел на колени и, запрокинув голову, к небу глубоко вздохнул. На лицо упали первые капли дождя, знаменуя приход весны, и мое сердце сжало сильнее. Рычание стало громче, а спустя мгновение острые клыки впились в шею. Я уже привык к боли, так что легко справился с нападением Варга, приветствуя тьму, которая вновь поглотила измученный разум. Тишина, гнетущая, болезненная. Открыв глаза, я осмотрелся в отчаянии, узнавая знакомое, залитое моей кровью поле. В глазах двоилось. Поморщившись, я сел, фокусируя зрение и замечая впереди темную высокую фигуру. Человек тяжелым шагом направился ко мне. Он явно был зол, Но я не испытывал из-за этого факта никаких чувств. Мне было плевать. Следовало придумать новый способ добраться до Лиры, и я попытался встать. Рука мужчины взметнулась вверх, и мои ноги подкосились. Тяжело рухнув на землю, я вновь поднял взгляд. Передо мной предстал воин. Суровое лицо выражало высшую степень раздражения, но меня поразили его глаза. Они были похожи на мои, разного цвета. Вот только если у меня правый синий глаз пересекал шрам, у этого незнакомца тонкий серебряный след был на левом, зелёном. Мгновение мне вспомнилось, что в человеческой жизни мои радужки имели зелёный оттенок, и лишь став асуром я обрёл эту странную разницу. «Ничтожный!» — зарычал незнакомец, сверкая молниями во взгляде. «Кто ты такой, чтобы проклинать меня? Чтобы требовать чего-то?» Я дал тебе то, о чем другие могут только мечтать. Его голос вибрировал, пробегая дрожью по позвоночнику. У тебя была власть, могущество. Стоило тебе захотеть, и все народы склонились бы к твоим ногам. Я сделал тебя божеством среди людей, одарив своей силой. Шокированно смотря на человека перед собой, с трудом осознавал, что это был тот, встречи с которым я уж точно не ожидал. Кратос! Раньше я боготворил его, почитал, но теперь... теперь я хотел только увидеть любимую. «Мне не нужны ни власть, ни твоя сила. Забери их, забери бессмертие, молю!» Покаянно склонив голову, устало попросил я надломленным голосом. «Что? Ты настолько обнаглел, что готов швырнуть мой дар мне же в лицо?» — надменно произнес Бог. Не для того я лишился глаза, чтобы теперь наблюдать, как мой воин скулит, подобно побитому псу. Ассур бессмертен. Твоя жизнь будет продолжаться, пока ты нужен здесь. Тогда верни мне Лиру. Вскинул я на него обезумевший взгляд. Ты не можешь быть столь безжалостным. Или же мифы о фрей действительно лишь сказки. Я не хочу без нее существовать. Умоляю тебя, подари ей жизнь. Подари мне ее жизнь». Я сделаю что угодно, буду кем скажешь, задыхаясь, говорил я, сжимая пальцы в кулаки. Темная бровь Кратоса надменно приподнялась вверх, обойдя вокруг меня, он молчаливо размышлял. Я выглядел жалко и понимал это, готов был опуститься на самое дно, если это вернет мою пару, мою женщину. Ты прав, я могу вмешаться в ход бытия, могу воскресить любую душу, какую только пожелаю. Схватив меня за волосы, он дернул их, заставляя поднять взгляд. «А только кто ты такой, чтобы я послушался? Зачем мне нужна ее жизнь? Эта женщина лишь отвлекает моего воина». «Без нее у тебя вообще не будет воина. Вырвался я из рук божества. У тебя будет мертвая душа, пытающаяся отправить все еще живое тело туда, где ему самое место. Я не сдамся». «Я могу заставить тебя забыть», — самодовольно сощурился Кратос, испытывающий, смотря на меня. «Я испытывал душевные, физические страдания, умирал, готов был на все, но только не вычеркнуть из памяти несносную девушку, поселившуюся в моем сердце. Нет, я не хотел забывать Лиру, воспоминания о ней — все, что у меня осталось». «Нет», — зарычал я, чувствуя, как внутри все переворачивается. «Ты станешь прежним осуром, без чувств, без сожаления». Безбоlie, без человечности и души, вдруг в заснеженной пустоте раздался женский голос, а спустя мгновение меня ослепила яркая вспышка. Словно не касаясь заснеженного поля, грациозной походкой к нам приближалась женщина. Её алые волосы струились почти до колен легкой волной, а тонкое белоснежное платье очерчивало статную фигуру. Стоя на коленях перед божествами, чувствовал, как на плечи давит чудовищное напряжение. Я был разбит, раздавлен, уничтожен. Мое желание обрести покой в объятиях любимой казалось слишком далеким. Мне не осталось ничего, кроме боли и страданий. — Не ожидала, что ты все же послушаешь меня и придешь к нему, — проговорила рожеволосая богиня. — Вот только прекрати его мучить. Приблизившись, незнакомка невесомо коснулась моей щеки в нежном, почти материнском жесте. «Фрея!» — угрожающе зарычал Кратос. «Ты велик и тебя почитают, перед твоим могуществом склоняют головы. тебя молятся?» — произнесла она, игнорируя недовольство в голосе мужа. «А теперь посмотри на все глазами этого несчастного. Стоит ли тебя возносить, если ты столь жесток? Оставляя его душераздирающие мольбы без ответа и используя измученного потери человека, чего ты добьешься?» Сможешь ли ты оправдать собственную важность для людей? Стой рядом со мной, твердо произнесла богиня. Я более не питаю напрасных надежд, ты тверд в своем решении. Ответь лишь на один вопрос. Любишь ли ты меня, Кратос? Если да, я прошу за этого несчастного. Позволь ему хотя бы раз обнять ее, позволь ему проститься. Что? Непонимающе возметнул взгляд на рожеволосую женщину, но она с неестественной для столь хрупкой особой силой сжала мое плечо, дабы понять, чтобы я не дергался. «Фрея!» — зарычал Кратос. — «Сколько ты еще будешь спорить со мной?» «Хочешь меня наказать?» — слова богини сквозили решимостью. «Попробуй». «Нет. Из-за этого человека я и так услышал уже слишком много упреков». Клянусь, в голосе Кратоса промелькнула обида. — Что ж, если тебе так нужны доказательства, ты их получишь. Бог войны щелкнул пальцами, а меня вновь ослепила яркая вспышка, за которой последовал растерянный вздох. Словно обезумевший, я поднял взгляд, задыхаясь от переизбытка эмоций. Рядом с Кратосом стояла Лира. В ее глазах плескалась растерянность, а кожа была слишком бледной. Непонимающе она моргнула, прежде чем увидела меня. — Видар! — одними губами прошептала девушка. И я сорвался с места, забыв о том, что за нами наблюдают боги.